Екатерина Лоринова «Хроники Неариса», книга первая «Ядовитые узы» или «Два зельевара» — «Гремучая смесь» Глава 1 «Сейрона» или «Люди, не эльфы» Империя Снартари, 820 год Седьмой эпохи «Милостью верховной жрицы с нартари церемония вступления в звание мастера объявляется открытой!» Голос магистра укрощения звенел подарочными сводами школы тысячью колоколов. Или это в моей голове гудит от волнения? Не верится, что совсем скоро я получу значок. «Пусть мастера второй ступени, это не так уж и мало!» За пять лет в компании Виверн, Монтикор и прочих магических созданий деда не пришел. Говорит, что сейчас мастеров развелось, как крыс помойных. То ли дело раньше, значок давали лишь избранным, а нынче каждый третий может поступить в школу и за приемлемую плату обучиться мастерству дрессировки. Магия подчинений стала доступней, что в этом плохого? Но деда считал иначе. Кусок металла на груди дает вам иллюзию власти, обманчивую иллюзию. Вы играете с огнем. И так далее, и тому подобное. Зачем тогда отдал в эту драконову школу? Нет, ну, понятно, конечно, он тоже хотел покинуть квартал бедняков и поселиться у господ, пожелавших иметь дорогую зверушку. Для охраны ли? Для забавы? Больше никогда не слышать ругань. соседских знахарей-недоучек, норовящих отбить друг у друга клиентов, не чувствовать смрад трактирных завсегдатаев, поселиться в прекрасном сердце ирисы, а то и в самом Селестаре. Дворец в облаках, откуда мудрые снары правят наши необъятной империи. Когда мой бронзовый ученический значок заменят на серебряный, я буду на шаг ближе к достойной Саироне. А бедная Сай останется в далеком прошлом, совсем скоро. Примечание. Снары солнечные эльфы, малочисленная правящая раса империи Снартари. Здесь и далее. Примечание автора. Конец примечания. Сай, вечно ты где-то витаешь. Справедливо укорила Лили, лучшая подруга самого первого курса. Ее родители, в отличие от моего почтенного родственника, пришли и радостно махали с верхних ярусов гостевой трибуны. Своими темными кудряшками и бронзовой кожей приграничница пошла в отца, вероятно, когда-то переведенного в столицу по службе. Просто не верится, что скоро мы станем мастерами. Я нервно теребила полы нового камзола выпускников, черного, с серебряной нитью. Говорят, Эта традиционная форма мастера пошла от истайров, не знающих равных в управлении вивернами. Именно их подразумевал деда в своих нравоучениях. Да, снаров, одним словом, высокородных. Примечание. Истайры лунные эльфы, основное население соседней державы Грину Стайра. Конец примечания. Лили шумно выдохнула, даже слишком шумно, в воцарившейся тишине большого зала. «И мне тоже! И мне тоже!» На нас зашикали парни с факультета погонщиков, а пожилой магистр прокашлялся. «Дорогие студенты!» Его смирейшество Корлеон приветственно развел руки, в темной мантии будто крыльями взмахнул. «Для меня честь приветствовать вас в этот знаменательный день!» Вот уже пятьдесят лет наша школа укрощения имени мастера Ремиса выпускает непревзойденных специалистов в своей области. Какой-то век назад люди и подумать не могли, что смогут подчинить магических созданий. Да что там! И близко подойти не смели. Виверны были элитными воинскими юнитами и средством передвижения исключительно для эльфов. Лунных ли солнечных мантикоры охраняли только эльфийские сундуки. Но теперь все изменилось. Время не стоит на месте. Оно привнесло в нашу жизнь новшество артефакторики. Тут все дружно потянулись к значкам, и я не исключение. Благодаря ей любой способный юноша или девушка из людей имеют шансы обучиться управлению магическими созданиями наравне со Снарами и Истайрами. Ваша кровь отныне не преграда для достижения целей. Сегодня каждый из вас достигнет цели, которой шел пять лет ученичества, и, надеюсь, она станет лишь первой ступенью в пирамиде успеха. Я поймала себя на том, что слушаю, затаив дыхание, и держу руки сложенными у груди. Все будет именно так, как говорит магистр. А разве может быть иначе? Лилиенна сияла, как начищенный медяк, придерживаясь того же мнения. — Вы покинете школу со званием мастера! — продолжил речь Корлеон. — Понимаете, что это значит? — Правильно! Он одобрительно поймал тысячи восторженных взглядов, глядя на всех сразу и на каждого по отдельности. — Вам откроются двери столичных домов, но прежде, — магистр выждал паузу, — вы пройдете практику под руководством своего куратора, практику в Селестаре, а лучшие из вас смогут остаться и служить совету наместников нашей великой империи. Зал возбужденно загудел, меня саму ноги едва держали от нахлынувших эмоций. Я стану лучшей, клянусь перед ликом священного солнца, чьи полуденные лучи вольно струятся сквозь стрельчатые окна. Мы с дедой выберемся из нищеты. Тем временем на возвышение рядом с магистром трое служителей школы вынесли огромное плоское блюдо, больше напоминающее щит с горой значков. Водрузив свой блюдо-щит на мраморную тумбу, они с поклонами удалились. — Позвольте представить почтенного лорда его магичество Снара Дзелериса! Корлеон обменялся короткими кивками снова прибывшим лицом, выше его на две головы. Светловолосым эльфом в белом удлиненном камзоле по рядам студентов прокатился слаженный вздох. Вряд ли кому-то доводилось видеть настоящего солнечного эльфа, Снарра. Я подавила глупый смешок при виде роскошной косы, перевязанной сложным плетением ленты и драгоценностей. Сама как не старалась отрастить волосы, они были до плеч и им больше. — Папа говорит, у всех магов такие, — горячо зашептала Лили, кланяясь вместе со всеми. — Так они копят силу, а ленты и камни складываются в руны на снартариле и тоже аккумулируют энергию. Примечание. Снартарил – древний язык солнечных эльфов. Конец примечания. Да, хорошо, что я не маг. Не видать бы мне силы, хотя людей с уровнем, достаточным для обучения в Ковене, уже тысячу лет не рождалось. Начнем с факультета общей практики. Снар медленно, немного манерно кивнул в сторону нашего фиалкового сектора. «Выходите по одному». «Лестерарон!» — зачитал Корлеон по традиции с пергамента, и с третьего ряда сбежал, расталкивая всех локтями худой парнишка, один из средних учеников на курсе. Преклонив колено на темной бархатной подушечке, он покорно ждал, что будет дальше. Клянешься ли ты, ученик Аран, перед ликом солнца, что будешь верно служить нашему делу, и не превысишь полномочий. Строго, но вместе с тем добродушно осведомился магистр. Клянусь! Голос у паренька дрогнул, повисла тишина, признаюсь, я искусала все губы в ожидании продолжения. «Встаньте, мастер Аран! Карлеон по-отечески улыбнулся и кивнул снарру. Тот взял круглый значок, не глядя, как печенье с блюда, и закрепил на парадном костюме выпускника серебряной спицей. Парень молчал, завороженный быстрыми пассами и тихими словами на незнакомом языке. Потом значок озарился белой вспышкой и погас. «Возвращайтесь на свое место, мастер аран Старик вернулся к пергаменту. «Равенна Бер! Потянулся долгий, нескончаемый поток. За значком выходил ученик, на трибуну возвращался мастер. Сменила бронзу на серебро и довольная Лилиена. «Сайронакоу!» Мне всегда казалось забавным сочетание наших звучных имен и простецких фамилий. Деда говорит, что лет сто назад у меня фамилии не было бы вовсе, а потом вышел указ и «Детей!» на радостях не иначе, стали называть эльфийскими именами, по примеру, господ. Поэтому я не слишком люблю свое. Сайрона Коул. Звучит насмешкой. Неужели никто не замечает? Стараясь не споткнуться, я пошла к возвышению, про себя считая ступени. На девятой поравнялась с невысоким корлеоном и преклонила колено. «Клянешься ли ты?» Волнение туманило разум. Церемония проходила, как во сне. Смутно помню, как произносила слова клятвы, как отдавала старый значок магистру. Теплые токи коснулись сердца в момент, когда на камзоле закрепили новый. С большой буквой «М» и гравировкой в виде профилей человека и дракона, наложенных друг на друга, смотрящих в одну сторону, нет, делящих волю, разум и помыслы на двоих. Солнечный эльф, или снар, вблизи внушал больше уважения, чем с трибуны. Пожалуй, половине нервного мандража я была обязана присутствием этого божества во плоти. Прекрасного, как мраморная статуя, и настолько же равнодушного. Маг даже не пытался придать лицу выражение, сколько-нибудь подходящее случаю. На муху и то смотрят с большим интересом. И вот тогда я едва не пошатнулась от понимания, что грузом легло на плечи. Для мудрых и великих снарров мы не больше, чем пыль на дороге вечности. Достижения, которыми я так горжусь, для них не стоят и ломаного медика. Они не добрые покровители. Нет, как можно покровительствовать тому, кого не замечаешь? Горечь от этого осознания подпортила вкус победы, но ненадолго. На трибуну я возвращалась с улыбкой. Все хорошо. Просто не пойду в услужение к снарам, и все. Практика в Селистаре еще не означает работу под боком у эльфов. Сколько их там осталось после войн с лунными, то-то же. К концу трехчасовой церемонии, когда мысли каждого крутились около ночного гуляния и кружках с лягом, маг удалился, и слово снова взял Корлеон. Примечание. Ляг Напиток с севера. напоминает Глинтвейн. Конец примечания. Мои дорогие дети! Да, вы теперь мастера, но для меня все равно дети. Позвольте отнять еще немного вашего времени. Сейчас я назову золотую дюжину лучших воспитанников, которые будут допущены во внутренний круг мастеров. На этой фразе он вновь завладел вниманием зала. И к воспитанию... «Леграс!» – я уставилась на магистра во все глаза. и черышка, Леграсы! Единственные, настоящие драконы, что поддаются украшению. Настоящие, в смысле, не магически созданные, вроде Виверн, а плоти кровь земли не ариса. Редкость необычайная. Совет владеет только парой-тройкой особей, а во времена императорского правления было и того меньше». Я скажу, почему альфаподобная подобная красавица курса, блондинка Лайза, во всем пытающаяся походить на снаров, ломает ногти. И даже у тихого смирного То алчно загорелись глаза. Легроссы могут летать. А кому не захочется ощутить магию полета? Нестись на перегонки с ветром, треплющим волосы. Хм, судя по тому, как побледнела Лили, ее эта перспектива не прельщает. как я могла забыть, бедняжка боится высоты, даже на Виверну когда-то не сразу залезла. — Ты пройдешь, — шепнула она, ободряюще сжав мою руку, а я прикинула свои шансы. По всем параметрам небольшие, даже высокие проходные баллы ничего не гарантировали, ибо я не парень раз, не погонщик два, всего лишь девушка с факультета общей практики. Но Корлеон отмечал у меня способности к воспитанию молодняка, даже предлагал перейти к пестователям, но я не хотела разлучаться с Лили. Вдруг повезет. Однако с каждым новым именем, естественно мужским, надежда становилась все меньше. Девятым вышел некий Ронал Сент, светясь от гордости, как ель на празднике зимы. Мастер Сей Рона Кол Простите, это мне. Иди же! Лили с улыбкой подтолкнула вперед. «Да, иногда священное солнце светит, куда нужно. Не удивлюсь, если после этой новости деда продаст последний скарб и отправится в паломничество по всем храмам Империи. Единственная неприятность, с которой придется смириться, я все-таки попала в услужение к эльфам. Но ничего, эти высокомерные статуи еще будут со мной считаться. Посмотрим, кто кого». Прозвенел гонг, толпа хлынула к выходу. «Сай!» — кислая мордашка Лайзы поравнялась с нами. «Смотри, не свались, с слеграссы, когда будешь перед эльфами выслуживаться! Ты имеешь в виду, когда я буду пролетать над долиной, селистаром и всей Ирисой?» — любезно уточнила я. «Благодарю за напутствие. И тебе не споткнуться, когда засмотришься!» «Ты!» Блондинка задохнулась от негодования. «Недолго тебе летать!» Ухоженное лицо стало хищным, моментально растеряв всю привлекательность. «Я займу твое место, запомни мои слова!» «С помощью отцовских денег?» Лили отчаянно дернула за рукав. Осталось только вознести хвалу крепкой ткани, и добросовестности портных, но я не собиралась отступать перед какой-то выскочкой, будь она хоть сто раз леди. Каждый год Лаэзиэнна Верен перебиралась на новый курс с упорством каравана контрабандистов. И, казалось бы, зачем ей это нужно при ее положении? А может, неужели? Меня осенила ошеломляющая догадка. «С наром ваше золото без надобности!» Продолжила я, пока оскорбленная невинность хватала ртом воздух. И эльфы — это тебе не мастера-наставники. Мигом отправишься к отцу, а там и замуж за богатого старика где-нибудь в северных провинциях. Бледность, перешедшая из аристократичной в могильную, стала лучшим подтверждением моей правоты. Значит, высокопоставленный папаша спит и видит, как подороже продать дочурку. Только доступ к высшей снартарийской знати мог компенсировать потерю сделки в его глазах. А может, и не потерю? Иногда снары брали человеческих наложниц. Бррр, даже жаль Лайзу. Немного. Не будь она такой змеюкой. И слепому видно, что она мечтает выйти за эльфа. Глупая, недостижимая мечта. В истории был только один прецедент. И закончилось все печально. Императорская династия прервалась. О подробностях нигде не пишут, но поговаривают, что последний император ушел в самовольное изгнание. Ладно, какое мне дело до высокородных и до чужих амбиций? — Ты пожалеешь! — неслось мне вслед. — Очень пожалеешь! — Конечно, я тебя пожалею! — слетела с языка, прежде чем Лили увлекла меня к выходу. Весь путь до главных ворот она напряженно молчала, чтобы там обрушить на меня свой гнев. Сай, какая мантикора тебя ужалила! Остынь, неужели ты боишься Лайзу? Ничем не выдающуюся девицу, которую даже не замечали, пока утенок не превратился в лебедя. Напакостить по-крупному у нее банально не хватит ума, но страх Лилиены... Был настолько осязаем, что посылал по коже россыпь неуютных мурашек. Ты можешь насмехаться. Приграничница остановилась, пропуская особо шумную компанию. Можешь не верить, но факт остается фактом. Ты нажила врага. Она бы в любом случае вцепилась в меня, как в единственную девушку из дюжины. Подругу требовалось образумить, пока проблема не разрослась в ее глазах до размеров континента. Я даже ждала чего-то подобного. Не обязательно от Лайзы, от любого погонщика, посчитавшего себя лучшей кандидатурой. А Лили подобной отповеди не ожидала и затихла на полуслове. Наконец, подобрав слова, она обратила ко мне слегка потерянный взгляд. «Что ты собираешься делать? Жить, пить, веселиться. Пойдем к тебе». Как уроженница приграничья, Лили располагала небольшой уютной комнаткой в школьном общежитии. Я уже договорилась с парнями, они все принесут. Под парнями я подразумевала наших приятелей-сокурсников, Бретта и Робина. Если на факультете пестователей числились преимущественно девушки, а в погонщиках исключительно мужчины, то общая практика охотно принимала к себе и тех, и других. «Только не говори, что придет Бред! Лили страдальчески закатила глаза. Два последних года бедняга подбивал к ней клинья, но безуспешно. Не знаю. Я порадовалась, что внимание подруги переключилось. Но Ляк будет бесподобный, так что поспешим. Приняв ворох поздравлений от родителей Лилианы, мы побежали к ней, готовиться, дабы не упасть лицом в грязь. Вечером в парке школы планировалось нечто грандиозное, судя по ярким шатрам, которые я разглядела за деревьями еще накануне. В действительности же подруга боялась наткнуться на Бретта, потому как яростно срезала путь сквозь заросли розолиста, не щадя ни нового костюма, ни моего терпения. Территория школы довольно большая, в несколько кварталов, а как иначе, при нашей специфике. Поля для выгула, для тренировок, ангары. Да, я любила здесь бывать. Даже нечастый запах драконьего навоза легче спертого воздуха, В теневом переулке нижнего города, где наша с дедой коморка. Лили остановилась отдышаться, мы вышли на пока еще пустую умощенную дорогу, ведущую прямиком к конечной цели, зданию женского общежития. Оно являло собой почти зеркальную, уменьшенную копию учебного корпуса, трехярусной пирамиды, которую облюбовал своим гнездовьем первородный дракон, разумеется, не настоящий, а каменный. из черного фаргонского мрамора, а бережно укрываемое яйцо отливало бронзой. Парней тоже не обделили, вот только их дракон оказался меркантильным малым, восседающим на горе золотых. Наставники всегда гордились, что крылатые силуэты видны в любой точке города, а на приезжих производили впечатление не меньшее, чем громада Селистара. Это, конечно, они себе польстили, но чем бы власти мужчины тешились? «Ах ты ж!» Лили стерла щеки, натек грязи. Мимо прогорцевала Лайза на личной виверне в белой лиловой попоне. Я чудом успела отскочить в сторону. Змея Лайза! Ничего, когда-нибудь и я смогу себе позволить такую роскошь. Плавный ход и полное повиновение. На порядок лучше, чем у лошадей. выносливость и неприхотливость. Прирученная Виверна – настоящее сокровище. Мастер легко найдет подход к любой. Обычному же обывателю придется потратить время на обучение и притирку аур. Интересно, все ли команды удаются нашей эльфийке? Не обращай внимания, я проводила взглядом удаляющуюся точку. Ничто не должно испортить сегодняшний день. Настроение подруги несколько улучшилось за обсуждением нарядов. Но у парадного входа снова поползло вниз. Ее уже поджидал Бред. И когда только успел! — почти беззвучно выдохнула Лили. — Неужели ушел раньше? — Поздравляю, милые дамы! Парень галантно поклонился. Или лучше сказать, мастера. — Взаимно, мастер Виллинс! Я приложила ладонь к значку. — Уйдем, тебя здесь могут увидеть! — Лили всегда ссылалась на комендантов, которые, к слову, на подобные визиты смотрели сквозь пальцы. — Конечно! — сокурсник покладисто затопал вниз по ступеням. Все-таки хороший он парень, очень хороший, но и тело для широкой души было соответствующим. Брэд Виллинс с трудом вписывался в одностворчатую дверь, и то бочком, а когда поднимался по деревянным лестницам, с полови сыпалась труха. Злые языки не упускали случая заметить, что его учебный виверни полагается компенсация за вредность. Но как бы там ни говорили, Бред был преданный пса, прикрывая нас Лили перед наставниками, становясь посредником в мелких интригах, а иногда и посыльным, за что меня порой сжигал жгучий стыд. Позвольте преподнести мои скромные дары. От волнения грудь нового мастера ходила мехами. Вот «Лилиена? Сэйрона?» Он протянул нам по небольшой коробочке, одновременно, как детям. «Спасибо, Брэд, также синхронно поклонились мы. Право не стоило!» Лили вымученно улыбнулась, обнаружив серьги искусной работы. «Я же была довольна. Мне досталась именная брошь погонщика, которую можно закрепить на подпруге Виверны, или же Леграссы?» Бред, дружище, мой подарок будет вечером. Пришло прочное понимание, что заготовленный торт, его любимый, с вишенками, нужно скормить мантикором, иначе парень так и останется незадачливым поклонником, а подруга найдет заносчивого эльфоподобного вельможу и превратится в его бледную тень с колодцами выплаканных слез на лице. Однажды она уже встречалась со знатным и прекрасным. Дракон его задери. а теперь снова посматривала на таких же. Но хотя бы не на снаров и на том спасибо. Простите, надо навестить деду. Под таким благовидным предлогом я скрылась, с чистой совестью игнорируя убийственный взгляд Лили. Впрочем, родственнику и вправду стоит нанести визит, но сначала напоить чернилами первый робкий лист неначатой любовной истории. Через две двери от нашего в теневом переулке жила знахарка. Эту дверь засушенной заячьей лапкой на входе я обходила десятой дорогой. Почему-то злосчастная лапка внушала суеверный ужас, но сейчас я ее даже не заметила. Денег, отложенных со стипендии, должно хватить на притворение моего плана в жизнь. А если нет, скажу, что пойду в лавку через дорогу. Тамошнего мага Дана терпеть не может». и продаст зелье за бесценок, лишь бы прибыль не отошла конкуренту. Если не сработает, повторю трюк с лавочником, посмотрим, чья ненависть к ближнему сильнее. Не подумайте, что мое предвзятое отношение возникло на пустом месте. На пустом месте даже прыщ не вскочит. Но ругань местных врачевателей изрядно портила жизнь. Сон и аппетит, последний от того, что в окно частенько заползали ядовитые пары, из разбитых пузырьков, с какой-нибудь пакостью. Даже удивительно, что сейчас тут тихо. Не иначе, как перед бурей. Аккуратно переступив через канаву, я подошла к невысокому крыльцу и решительно постучалась. Секунда, другая. Я уже было подумала, что Дана ушла на рынок за ингредиентами, но вот дверь скрипнула, и из приглушенного света масляной лампы выступила хозяйка. как всегда закутанная в серые платки, но... Солнце, свидетель, она моя ровесница, худенькая, невысокая, если не младше. Может, еще не поздно обратиться к лавочнику? Он, мужчина, представительный, должен в зельях понимать. Нет, мне не нужны любовные эликсиры. Лили никогда этого не простит. Да, и эффект от них недолог, но есть один вариант помочь бедному Бретту. Нет, почему только Бретту? Подруге тоже не помешает открыть на него глаза. «Доброго дня, Леронна. Проходите». Дверь распахнулась шире, хозяйка отступила в сторону. «Чем могу быть полезна?» Примечание. «Леронна, уважительное обращение к нетитулованным женщинам империи». Конец примечания. «Доброго». Шагнув в обитель знахарки, я осматривалась со здоровым любопытством. Та же коморка, что и у нас с дедой, только кухонный уголок, завешен незнакомой тканью, темной и очень плотной, не найдется ли у вас средства для снижения веса?